Глава 8. Пятые и шестой бои прошли до меня на удивление легко. После изнурительной схватки с культистом эти поединки показались мне настоящей передышкой. И я только радовался, что эти моменты небо мне благоволит. Однако представитель культа преподнес мне неожиданный урок. Я увидел, насколько сила может развращать душу практика. Мои противники в этих боях хоть и уступали мне в силе, проявили себя как честные и достойные войны. Каждый из них начинал поединок с уважительного поклона, а когда понимал, что проигрывает, достойно признавал поражение. Более того, они благодарили меня за наставление и милосердие, называя старшим братом. Высшая форма уважения среди практиков. Их поведение резко контрастировало с высокомерием и жестокостью культиста или жестокостью и надменностью грима, с которыми я сражался ранее. Я понял, что истинная сила заключается не только в могуществе техник, но и в чистоте духа. Да и практики встречаются разные, с разными путями возвышения и собственного мировоззрения. Между боями я использовал созданные мной пилюли для восстановления духовной энергии. А благодаря родословной гидры семи водопадов, которую я, можно сказать, раскачал за время моих тренировок, Мое тело восстанавливалось само, залечивая раны с удивительной скоростью. Пока этого было недостаточно, чтобы восстанавливаться полностью в промежутках между сражениями, но ведь у остальных и этого не было. Седьмой бой преподнес мне еще одного ученика школы Рубинового Ворона. Он был слабее Гримма, и в его глазах не горела та же кровожадная ярость. И тем не менее общие повадки угадывались, как и желание причинить противнику как можно больше боли. Победа далась мне легко, но оставила неприятный осадок. Казалось, эта школа воспитывает лишь безжалостных убийц. Такое мнение у меня сложилось из-за того, что этот парень пытался использовать какие-то совсем уж бесчестные трюки. Когда он швырнул мне в лицо какой-то песок, что должен был меня ослепить, я понял, что тот окончательно отчаялся, поэтому решил не щадить парня и выбил из него сознание удушением своей водной змеюки». С каждым боем я чувствовал, как между мной и техникой потока тысячи рек словно крепнет связь. Это было нечто большее, чем изучение аспектов ее действия. Будь то бы водная змея действительно с каждым разом слушала меня охотнее, либо я просто все лучше привыкал управляться с этой техникой, и вроде бы на нее теперь требовалось куда меньше духовной энергии, чем раньше. И вот настал черед восьмого боя. На арену вышел парень чуть младше меня, уже знакомой мне мантии школы фениксов Огненной Зари. Его длинные рыжие волосы и веснушчатое лицо показались мне смутно знакомыми. Он смотрел на меня спокойно и изучающе. «Ты ведь джин, да?» – произнес он, делая шаг вперед и слегка прищурившись. «Я видел, как отец показывал лучшим ученикам твой образ через табличку. Ты тот самый практик, что победил Сариндара. Я Сиэр, его младший брат». Так вот, почему он показался мне столь знакомым. Конечно, он был похож на Сариндара. Те же черты лица, та же гордая осанка. Но в его взгляде не было той бесящей надменности, что была у его брата. Он будет мстить за поражение брата? Но это же глупость. Я не использовал трюков и лишь сражался за свою жизнь. А обваренное лицо... «Что ж, я уверен, в такой элитной школе есть ресурсы, чтобы восстановить его без каких-либо последствий. фин вообще говорил, что они там в великих школах даже конечности восстанавливать могут. Не то чтобы ему можно было прям полностью верить, но что-то мне подсказывало, что так оно и было». Сир, словно прочитав мои мысли, продолжил. «Пойми меня правильно, это не месть, это лишь способ доказать, что я достойный практик». Он явно не страдал излишней скромностью а уж сколько гордости и возвышенности было в голосе этого парня победа над тобой покажет моему отцу и моему брату что я способен на многое я внезапно усмехнулся услышав эти слова так вот оно что жажда признания не приведет тебя ни к чему хорошему ответил я каждый должен выбирать свой путь невзирая на мнение других но раз так давай сразимся только учти если хочешь меня убить «Будь готов, что я верну тебе это желание. Но если ты хочешь обмена опытом, я соглашусь и на это». сер прищурился, внимательно оглядывая меня с головы до ног. «Кажется, ты достойный практик», — произнес он после паузы. «Но битва расставит все по местам». «Прошу, покажи мне все, на что ты способен». Я мысленно отметил, насколько Сир отличается от своего брата. Он казался более уравновешенным и не нелишенным чести, в отличие от высокомерного Сариндара, которому на это и вовсе было плевать. Техника безоблачного неба показала мне его уровень – 32-й, что означало, что он едва прорвался в продвинутую сферу. Хоть я и находился на второй звезде продвинутой сферы, мой недавний прорыв еще не успел полностью закрепиться. То есть даже несмотря на вторую звезду – Сражался я все еще хуже, чем практик, который уже освоился на этой ступени. Судья дал сигнал к началу боя, и мы оба приняли боевые стойки. Воздух вокруг нас начал густеть от концентрации духовной энергии. Сиэр атаковал первым. Его руки вспыхнули ярким пламенем, и он метнул в меня огненный шар размером с человеческую голову. Я активировал духовный доспех, создавая вокруг себя защитную оболочку истцы, и уклонился от атаки. Простая атака, чтобы прощупать противника. Огненный шар пролетел мимо, врезавшись в стену арены и оставив на ней глубокую обугленную вмятину. А вот и нет. Я мысленно отметил силу этой техники. Она явно превосходила обычные огненные атаки. Не теряя времени, я призвал касание монарха. Призрачная ладонь устремилась к Сиэру, но он ловко увернулся, демонстрируя отличную реакцию но я тут же сконцентрировалцы воды и из воздуха начала формироваться огромная водная змея чудовище взревело устремляясь к сиеру по кратчайшему пути глаза юноши расширились от удивления но он быстро взял себя в руки его руки сложились в сложную печать и вокруг него вспыхнуло пламя принимая форму величественной огненной птицы феникса вот ведь ирония Феникс куда величественнее журавля, однако техника Сиэра явно уступала по силе техники Сариндара. Феникс расправил огненные крылья, встречая мою водную змею. Две стихии столкнулись в центре арены, порождая клубы пара и шипение испаряющейся воды. Зрители на трибунах ахнули, наблюдая за этим зрелищем. Я чувствовал, как Сиэр вкладывает всю свою силу в поддержание Феникса. Его техника была впечатляющей но я видел, что она требует огромных затрат энергии. В отличие от него, я мог поддерживать свою водную змею гораздо дольше. Просто за счет лучшего понимания техники и высокого контроля над ней. Пока наши духовные звери сражались, я решил атаковать напрямую. Используя танец ветра, я молниеносно сократил дистанцию между нами. Сиэр, сосредоточенный на поддержании Феникса, не успел среагировать на мой маневр вовремя. Касание монарха ударило его в грудь, отбросив на несколько шагов назад. Огненная птица на мгновение потеряла форму, и моя водная змея тут же воспользовалась этим, обрушив на нее уничтожающий поток воды. Сер поднялся на ноги, тяжело дыша. Его глаза горели решимостью. «Ты действительно силен, Джен!» – произнес он. «Но я еще не показал все свои силы!» Парень сложил руки в новую печать. Его глаза вспыхнули решимостью. Воздух вокруг него начал дрожать от жара, и я почувствовал, как температура на арене резко повысилась. «Танец огненных бабочек!» — воскликнул он, и с его ладони вырвался рой пылающих насекомых. «Я никогда не видел ничего подобного. Каждая бабочка была не больше моей ладони, но их были сотни. Они кружили вокруг сера создавая ослепительный огненный вихрь». Не теряя ни секунды, я мысленно приказал водной змее заслонить меня. Огромное водное тело обвелось вокруг, формируя живой щит. Огненные бабочки устремились к нам, словно рой разъярённых ос. Они врезались в водную преграду, вызывая шипение и клубы пара. Я чувствовал, как каждый удар отдаётся вибрацией в моём теле через связь с водной змеёй. Несмотря на кажущуюся хрупкость, бабочки обладали невероятной разрушительной силой. Там, где они соприкасались с водой, образовывались небольшие воронки кипящего пара. Однако моя змея стойко держалась, постоянно восстанавливая свою форму благодаря моей духовной энергии. Когда последняя бабочка растворилась в облаке пара, Сиер не стал медлить. Он ринулся в атаку, окутав свои кулаки пламенем. Его движения были быстрые и точные, явно точенные годами тренировок. Я уклонялся, чувствую, как жар от его ударов едва касается моей кожи. Сиер был силен, очень силен, но в его атаках чувствовалась некоторая предсказуемость, свойственная тем, кто привык тренироваться в тепличных условиях школы, а не в реальных боях. Мы обменивались ударами, и я чувствовал, что он достойный противник. Что-то похожее было в нашем сражении с Маркусом, некий азарт, что наполнял сердце. В какой-то момент Сиер отпрыгнул назад, и я увидел хитрый блеск в его глазах. Он что-то задумал. «Пламенное возрождение Феникса!» Выкрикнул он, и его огненная птица, которую я считал уже побежденной, внезапно появилась прямо за моей спиной. Я не успел среагировать на эту атаку. Феникс обрушился на меня всей своей огненной мощью, окутав пламенем. На мгновение мир вокруг превратился в бушующее море огня. Но боли не было. Пламя кусало мою кожу, но причиняло лишь совсем легкие ожоги которые тут же затягивались, стоило только усилить циркулирование энергии внутри тела. Практик, покоривший пламя. То самое звание, полученное от слияния огненной цикосандры и энергии небесного пламенного лотоса. Именно оно позволило мне отделаться лишь такими последствиями после столкновения со стихией. Я увидел изумление на лице Сиэра, когда пламя рассеялось, а я стал состоять невредимым. По крайней мере, в его восприятии все остальное было мелочью. Ведь я должен был орать от боли, от многочисленных ожогов. «Как? Как это возможно?» – выдохнул он. Не давая ему опомниться, я контратаковал. Касание монарха обрушилось на сиэросерии точных ударов. Каждый удар был рассчитан так, чтобы выбить из него дух. Огненный практик пытался защищаться, но его движения становились все более неуверенными. Я видел, как он начинает выдыхаться. Его техники были впечатляющими, но требовали огромных затрат энергии. Наконец я решил закончить бой. Водная змея метнулась вперед, обвиваясь вокруг тела Сиэра. Ее кольца сжались, крепко удерживая его. Сиэр не сдавался. Его руки вспыхнули огнем, пытаясь испарить водную хватку. Но я чувствовал, что его резервы духовной энергии на исходе. Огонь был слишком слаб, чтобы противостоять моей технике. Я продолжал сжимать кольца змеи, наблюдая за Сиэром. Его лицо побледнело, дыхание стало прерывистым. Но в его глазах все еще горел огонь сопротивления. Даже когда его глаза начали закатываться, он не позволил истону сорваться со своих губ, не говоря уже о том, чтобы сдаться. Понимая, что еще немного и я могу убить его, я рассеял водную змею. Сиэр грузно упал на землю, жадно хватая ртом воздух. Он закашлялся, отхаркнув кровью. Возможно, я перестарался и сломал ему пару ребер. Внезапно Сиэр ударил кулаком по земле. Его голос дрожал от гнева и разочарования. — Почему? Почему ты так силен? — Я думал, что смогу одолеть тебя и тогда. Он снова закашлялся, схватившись за грудь. Я медленно подошел к нему, протягивая руку. «Ты не такой, как твой брат, и тебе не обязательно идти его путем». Сиэра толкнул мою руку и, пошатываясь, поднялся сам. «Что ты можешь знать обо мне? Я... я проиграл!» В этот момент судья провозгласил мою восьмую победу. По трибунам пронеслась волна удивленных возгласов. «Как вольный практик может быть так силен? Восемь побед подряд!» «Вы не понимаете, он победил огненного феникса! Это же такой позор для него, вылететь на первом же поединке!» Я видел, как Сиэр, тяжело покачиваясь, направился к выходу. Но что-то внутри меня не позволило просто отпустить его. «Эй!» Когда он обернулся, я бросил ему небольшую пилюлю. Сиэр едва успел поймать ее, сделав это скорее рефлекторно, чем полностью осознавая само действие, удивленно глядя на меня. «Это моя благодарность за твою честность», — пояснил я, улыбнувшись. «Да и бой мне понравился!» «Я прекрасно понимал, что у фениксов огненной зари наверняка есть пилюли, гораздо лучше той, что мне удалось создать при помощи алхимического пламени из очарованного тигля. Но почему-то мне не хотелось, чтобы этот парень стал таким же жестоким и надменным, как его брат». Сеяр некоторое время смотрел на пилюлю, затем перевел взгляд на меня. В его глазах мелькнуло что-то похожее на благодарность, но тут же сменилось решимостью. «Сарендар идет путем мести!» – предупредил он меня. «И рано или поздно вы встретитесь! Запомни это, джин Вольный практик!» С этими словами он развернулся и покинул арену, оставив меня в раздумьях. Я понимал, что это предупреждение не стоит игнорировать. Сарендар был опасным противником. И если он действительно жаждет мести, наша следующая встреча может оказаться куда более серьезным испытанием, чем хотелось бы». Я глубоко вздохнул, готовясь к следующему поединку. Восемь побед подряд это было впечатляюще, но я знал, что впереди меня ждут еще более сложные испытания. Впрочем, девятое сражение оказалось снова посредственным. Достаточно было схватить парня касанием монарха и обрушить на его обездвиженное тело поток тысячи рек, как тот грузно упал на землю и сдался. Оставался лишь один шаг, и место на основном турнире у меня в кармане. Десятая победа. Да, я уже порядком вымотался, но думаю, на последний бой моих сил хватит. А потом отсыпаться и медитировать, пока полностью не восстановлюсь. Как мне сказали, турнир будет длиться еще два дня так что я вполне смогу отдохнуть и спокойно понаблюдать за остальными сражениями. Однако все мои мысли вмиг растворились, а ожидания разбились, как фарфоровый чайник, что уронили на каменную плиту. Прямо со средней колонны, где находились места для важных гостей, вниз прыгнула чья-то фигура. Из земли моментально показалось множество толстых зеленых стеблей которые выросли на несколько метров вверх, бережно подхватив эту фигуру и медленно опуская ее в двадцати шагах от меня. Светловолосый крепкий юноша в бело-зеленой мантии широко улыбался, глядя на толпу, которая ему активно рукоплескала. Он устроил им зрелище своим появлением, и те благодарили его своими овациями. «Вот уж позер!» – было подумал я но тут же запнулся, потому что техника безоблачного неба показала мне его уровень. Он был тридцать девятым.